Когда я спустилась по трапу, машина уже стояла у причала. Это был, кажется, Роллс-Ройс. В полутьме он казался гигантской черной жабой, припавшей к земле перед прыжком. Впрочем, как только шофёр открыл дверь, на вождение прошло. Веселые огоньки на щитке и тихий амбиент в динамиках вернули меня в луну цивилизации. Хорошее выражение — Луна цивилизации. Ты хочешь родиться в окончательной реальности? тебя берут и с хлюпом засовывают назад в лона. Наверное, мужчина такое придумал. Хотел сказать, что все под патриархально фалическим контролем. Ни Тима, ни Сол в машине не было. Видимо, я спустилась слишком рано. В салоне чуть пахло сигарой. Очередной интерьер каждой детали, напоминающий о том, что я ничего пока не добилась в жизни. Помню, друзья, спасибо». В машине было уютно и сонно. Несколько минут я слушала музыку. Потом дверь открылась, и в салон залезла СО. На ней были джинсы и черный свитер. «Здравствуй, девочка!» Она улыбнулась именно так, как следовало. Слабо, грустно и еле заметно. Чтобы радость от встречи со мной была как бы оттенена и уравновешена скорбью от недавней потери. Я отметила хирургически точный расчет, Восхитилась этой бессознательной мимической эквилибристикой и только потом поняла, что улыбаюсь в ответ точно так же. Мы обнялись, и я пустила небольшую слезу совершенно искреннюю, конечно, но небольшую и скорее протокольную. Глаза Со тоже мокро заблестели, и мы пару раз всхлипнули. Уверен, что Со в этот момент горевала так же чистосердечно, как я. Но через минуту наши слезы уже полностью высохли. Тем скоро будет. Он решает организационные вопросы. «А что именно мы организуем?» «Вот это я и хочу объяснить», — сказала она, глянула на шофера и нажала кнопку на панели. Поднялось дымчатое стекло и отделило нас от переднего отсека машины. «Это не наша тачка», — сказал Со, «местная». «Роскошь. Можно недорого нанять», — пожала плечами Со. «Это не роскошь, а ее имитация». Наш век вообще не знает роскоши. «Жены миллионеров тоже?» «Тоже», — ответил Усо. «Знают только жены некоторых диктаторов». «Почему?» «Стилистические журналы учат, что роскошь — это окружить себя дорогими вещами, но они лгут. Настоящая роскошь, древняя истинная — это окружить себя дешевыми жизнями. Вот как Сталин или Кракала». «Ой, зря я его вспомнила. Ничего». — ответила я. — Я уже отбоялась. — Правильно, — сказал Усо. — Ты помнишь, мы с тобой говорили про Софию в древности? — Помню, — ответила я. — Радикальный авангард, светлое будущее. — Именно. Ты увидела эту церковь глазами Ромеи шестого века. Сегодня тебе надо повторить тот же трюк, но нырнуть в прошлое намного глубже. Понять, чем это было тогда. — Что это? — спросила я. — Некромантия. — сказал Со. Видимо, лицо отразило мои чувства, потому что Со усмехнулась. Вот видишь, от одного этого звука со стенок твоего мозга сорвалось множество холестериновых бляшек. Именно такие культурные отложения и надо нейтрализовать. Это какая-то черная магия? Как бы да, ответила Со, но на самом деле нет. Тогда или нет? «Неквимонси» — это английское слово 17 примерно века, — сказал Оно переделано из итальянского «нигромантия», что означает «как ты точно заметила черная магия». В середине века это было такое, как бы служебное церковное колдовство. «Официальное?» «Не вполне». Разные католические попики, иногда даже сами римские папы переиначивали в магических целях мясы и молитвы, пытаясь управлять злыми духами с помощью, так сказать, их окнутого христианского кода. Это осуждалось, но распространено было примерно как взяточничество в российских правоохранительных органах. Ясно. Улыбнулся. Но есть еще латинское слово некромантия, продолжала она. И оно происходит от очень-очень старого еще до классического греческого термина некромантея, состоящего из слов мертвый и гадание, сказал я. Знаю. Да, слово некромантея значило вопрошение мертвых или обращение к мертвым в гадательных целях это почтенная и древняя наука. Изначально в ней не было никакого макабра, и ей пользовались многие античные герои. «Хорошие или плохие?» — спросила я. «И те, и другие. Почитаешь в дороге, я взяла для тебя одну книгу. Тебе надо настроиться, девочка. То, что ты увидишь, может показаться странным, жестоким или даже извращенным, Но это не потому, что таков сам ритуал. Таким его видят наши сегодняшние глаза». «Жестоким?» — переспросила я. «Мы кого-то убьём?» — сокивнула. «Кого?» овцу черную овцу их ежедневно режут на скотоводческих фермах мы просто переносим эту процедуру в другое место нам нужна будет ее кровь но животное умрет быстро и безболезненно понятно сказал я а людей убивать не будут нет ответил ису обещаю мы будем общаться с мертвыми в некотором роде с кем? «С теми, кто придет, это не всегда зависит от нас. Возможно, придет кто-то древний». «Тим», — прошептал я, — говорил про Фрэнка. «Надеюсь, придет и он», — сказал Со. «Ты была с ним близка, это работает». Я недоверчиво покачала головой. «Но как можно общаться с душами мертвецов? Они где-то сидят и ждут, что их позовут?» Этс complicated», — сказал Усо. «Вопрошать души, безусловно, можно. Они отвечают, и очень осмысленно. Но я не уверена, что эти души существуют в то время, когда с ними никто не говорит». «Чтобы отвечать, они должны откуда-то приходить». «Почему?» — сказал Усо. «Они могут возникать из небытия ровно на то время, пока с ними общаются. Я подозреваю, что дело обстоит именно так». Мы как бы создаем их своим вопрошанием, и, отвечая нам, они обретают новое существование. Как эхо в информационной матрице. Новая жизнь вопрошаемого духа совсем короткая. Она кончается сразу после ответа на вопрос. «Так мы их будем или создаем? Сопа крутила рукой в воздухе, показывая, что эта терминологическая тонкость не слишком важна. На переднем сиденье наконец появился Тим. Со нажал кнопку, и стекло опустилось. «Можем ехать», — сообщил Тим. Все готово». «Саша спрашивает, что мы делаем при некромантии», — сказал Со. «Воскрешаем мертвых или создаем их подобие?» «Я не знаю», — пожал плечами Тим. «Какая разница?» «А как такой дух выглядит?» — спросила я. «Он никак не выглядит», — ответил Тим. Он говорит. «Как? Скоро узнаешь». Тим повернулся к шофёру и что-то сказал по-турецки. Машина звучала и ввинтилась в уже сгустившуюся ночь. Я держалась спокойно, но мне было страшно. Вернее, мне было черт знает как страшно. Сначала Фрэнк, потом вот это. И затем я поехала отдавать маски. Могла просто выкинуть их в море. Впрочем, если бы могла, то, наверное, так и поступило бы. Но я этого не сделала. СО положила мне на колени раскрытую книгу. «Почитай пока», — сказала она. «Тебе темно?» Она коснулась панели над нами и на мои колени упал конус света. В этой машине можно было не только ездить, но и жить. «Что это за книга?» «Одиссея», — ответил СО. «Старое издание в переводе Жуковского». Это хорошо, потому что в современном переводе английский подстрочник выглядит, не знаю, гиперреалистично. А тебе ведь и так не очень спокойно, да? Как ни странно, после этих слов мне стало спокойно. Что именно читать? Только подчеркнутое. Подчеркнуто, вернее, выделено желтым маркером было многое, дав перемеду держать с еврелохом зверей, обреченных в жертву. Я меч обнажил медноострый, и им, ископавший яму глубокую в локоть один шириной и длиною, три совершил возлияние мёртвым. Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, И слетели толпою души усопших, из темная бездная рыбы поднявшись. Души невест многоопытных юношей, опытных старцев — Дев молодых, об утрате недолгие жизни скорбящих, Бранных мужей, медноострым копьем пораженных. Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы, Подняли крик несказанный. Был схвачен я ужасом бледным. Кликнув товарищей, им повелел я с овцы и барана, Острость зарезанных медью, лежавших в крови перед нами, Кожу содрать и огню их предавшей. Призвать громогласно грозного бога Аида и страшную и с ним Персифону. Сам же я меч обнажил изощренный и с ним перед ямой сел, чтобы мешать приближаться безжизненным тянем усопших крови, пока мне ответа не даст вопрошённой Тересий. Книга была старой и пахла, как мне показалось, сырой могилой. Все, кто писал на этом странном русском, уже давно растворились в земле. А ведь перевод был сделан практически на современный язык, если сравнить два века, прошедшие после Жуковского, с бездной времени, отделяющей нас от Одиссеи. «А утрате недолгие жизни скорбящих», — повторила я, — сокивнула. «Грустно, да». А теперь увидеть античными глазами. Как мы все стоим на пороге Аида, ответил Со. Можно сказать, умираем еще при жизни, и старясь, болея. Но наши головы еще здесь, в мире живых, а те, кто ушел в Аид, уже опустили их туда, откуда видно все. Все вообще? Где, что и как? И мы просим тех, кто уже там, объяснить нам, что происходит здесь. А почему мертвым все видно? Я не знаю, сказал Со. Я еще не сошла воит. В древности верили, что тени усопших обретают все знания, сливаясь с мировым духом, то есть с Богом. Поэтому, вопрошая мертвых, мы на самом деле вопрошаем Бога, который отвечает нам принимая знакомые и понятные формы. «Мне, если честно, кажется немного странным, что Бог-дух приходит к некромантам попить овечьей крови, — сказала я, — и отвечает исключительно после угощения. А почему бы и нет? — Улыбнулся. Глупее всего применять к Богу человеческие понятия и мерки. Может быть, ему интересно отвечать голосами усопших. Может, это его прикалывает — попить овечьей крови. «Человечье, наверное, уже надоело», — сказала я, сокивнула. «Поэтому лучше сохранять ум открытым». Я отдала ей книгу, погасила свет на панели и уставилась в темное окно. На стекле мелькали блики света. У них не было ничего загадочного. Фонари, лампы в придорожных окнах, красные глаза машин. Но мне нравилось думать, что я гляжу в глубины Аида, я вижу плывущих там духов. Потом мне опять стало страшно. Куда мы едем? спросил я. В пещеру Еримбургас. Сказала с вот таким тоном, как упоминают Макдоналдс или Заправку. Я а... а это что? Просто пещера в 20 километрах от Стамбула. Очень древнее место. Люди жили там еще в Палеолите. Потом были языческие капища, византийские церкви, голливудские съемки и так далее. Там происходило много разного. Но нам важно только то, что в античное время там вызывали души усопших. Пещера это помнит. И поэтому подобное возможно до сих пор. «А в других местах уже нет?» Су пожала плечами. «Проще держаться древних площадок». Наш Роллс-Ройс съехал с шоссе, немного прокатил по грунту и остановился возле маленького кемпинга, как мне сперва показалось. Мы вылезли, шофер остался в машине и направились к этому кемпингу. Через несколько шагов я поняла, что это просто несколько припаркованных недалеко от шоссе машин. Два фургона и пикап. Рядом на складных табуретках сидели люди. Они тихо переговаривались. В темноте дрожала сигаретная точка. Нас ждали. Тим сказал что-то по-турецки, ему ответили по-английски. Он велел Амсо подождать на месте, пошел вперед и остановился в свете зажёгшихся фар. К нему приблизился рыхлый мужик со сложными усами, похожими на переехавший под нос бакенбарды. Он пожал Тиму руку, и они стали свещаться. Говорили они довольно долго. Сеттинг походил навстречу двух мексиканских наркокартелей в голливудском фильме категории «Б» снятым умеренно левым режиссером гомосексуалистом Стильно, народно, с острым интересом к колоритной мужской фактуре, но слишком малобюджетно. Клянусь, я подумала именно так. Вот что делает с нашим сознанием цифровой капитализм. С осатым толстяком приехали два крепких турка в казуальной джинсе. Еще была окрашенная блондинка средних лет в летнем платье с большими деревянными бусами на шее. Все они стояли поодаль и не встревали в разговор. Потом из-за пикапа вышел мальчик лет 14, которого я не заметила сразу, по виду типичный школьник в шортах. Его присутствие меня успокоило. Все-таки детей на мокрое дело не берут, хотя где как, в Бразилии, например, детей на него посылают. Тин повернулся к нам и махнул рукой. Можно было идти. К этому времени мои глаза уже привыкли к темноте, и я отчетливо различала впереди невысокую гряду из светлого даже ночью камня. Именно к ней мы и подошли, растянувшись в длинную цепь. Дойдя до скалы, один из джинсовых турков включил фонарь. В каменной стене была чернильная дыра, забранная железной решеткой. Второй турок отпер замок ключом, открыл дверцу в решетке, дал всем пройти внутрь, и снова запер ее у меня за спиной. Это показалось мне зловещим. И я поглядела на Са. «Чтобы нам не помешали», — улыбнулась Та. «Тут всякие бывают экстремалы. Археологи-любители, наркоманы, бездомные. От них и запирают». «Вот так», — подумала я. «Для жены-миллионера бездомный — это экстремал». Говорят, чтобы заработать много денег, нужно выйти из зоны комфорта. Зато потом можно навсегда в ней поселиться». Богатство нежно ретуширует мир, заряжая его позитивом. Мы пошли вперед по пещере, миновали развилку, и я увидела впереди электрический свет. Там казалось расширение коридора. Я бы, наверное, не обратила внимания на это место, если бы пришла сюда одна. Но свет превратил его в подобие небольшой круглой комнаты. Все уже было готово к процедуре. Горели два софита, их мягкое сияние не резало глаза. В центре каменного мешка стоялось зеркало на подпорках. Перед ним удобный офисный стул. За стулом была еще одна лампа, галогенный светильник на длинной штанге. Его рефлектор, поднятый над спинкой стула, отражался в зеркале. Но это было еще не все. У стены лежали две небольшие черные овцы со связанными ногами и замотанными скотчем мордами и, честное слово, это выглядело продолжением того самого мексиканского боевика, о котором я думала десять минут назад. Уцевели себя спокойно, только косились на нас равнодушными, всё понимающими глазами. «Здесь в древности вопрошали умерших и приносили им жертвы», — сказала Со. «Видишь это углубление, как бы такая канавка. Сюда стекала жертвенная кровь. Если зарезать овцу в любом другом месте, ничего особенного не случится, но если кровь снова попадет сюда, нас услышат. Глядеть овцам в глаза было трудно. Как и откуда смотрит на человека Бог. Да вот так он на нас смотрит. Чем хлопнул в ладоши. Начинаем. Мальчик в шортах подошел к стулу сел и откинулся на спинку, приняв расслабленную ленивую позу, ведущую, как я помнила, из школьных напутствий к сколиозу. Но сегодня педагог не проснулся ни в одном из взрослых. Усатый мафиози подошёл к галогенной лампе и поправил ее, так, чтобы отраженный в зеркале свет падал мальчику на лицо. Потом он уменьшил яркость до минимума. — Ребенку душить не будут? — спросила я шепотом Со. — Нет, — ответила она. Будут гипнотизировать. Это не опасно? Нет, они делают это часто. Семья профессионалов. Заиграла тихая музыка, струнный фолк. Это было что-то неуловимо знакомое. То ли испанское, то ли итальянское. И вполне подходило к гангстерскому боевику, который я все еще снимала у себя в голове. Зачем музыка? Потом расскажу, ответила Со. Лучше смотри, это интересно. Не каждый день видишь. Мальчик на стуле некоторое время лениво кивал в такт музыки, а потом перестал. Выглядело это так, словно он уснул на уроке. Тогда Тим повернулся к одному из джинсовых парней и провел ладонью по шее. Турк подтащил овцу к канаве на полу, и прежде чем я успела зажмуриться, перерезал ей горло складным ножом. Он раскрыл язве движение большого пальца за миг в так что я увидел блеск стали только тогда, когда тело было уже сделано. Овца несколько раз дрыгнула ногами. Чёрная кровь, как и обещал Гомер, полилась в каменный жёлоб. Я думала, что она заполнит его, но она почти сразу куда-то стекала, как будто ее действительно пили невидимые жадные рты. Женщина в бусах подошла к стулу с мальчиком, Встала рядом с лампой и вопросительно повернулась к Тиму. «Позови, Босиана", тихонько сказал тот. Женщина, видимо, понимала, о ком речь. Она уставилась в зеркало и произнесла длинную фразу на языке, которого я не узнала. На латынь, похоже, не было. «Что это за язык?» — прошептал я. «Греческий. Не совсем такой, как сегодня». «А почему не латынь?» «Они говорили по-гречески», — прошептала со. «Молчи и слушай». Женщина повторила ту же фразу еще раз. Потом еще. «Басян не отвечает», — сказала она. «Тогда позови меня или домну», — велел Тим. Женщина в бусах опять запречитала, ласково и жалобно, словно уговаривая отражающуюся в зеркале лампу. Это продолжалось долго, но ничего интересного не происходило. Тогда она повернулась к Тиму и пожала плечами. Турк с ножом подошел ко второй овце и вопросительно уставился на Тима. И в этот момент, свернувшись на стуле, мальчик заговорил. Как только он открыл рот, я поняла, что это Фрэнк. Нет, мальчик говорил собственным голосом, тонким и детским, но это был Фрэнк. — Ай, Мончайлд, рад тебя видеть. Дилда пригодилась, да? — Да, — ответил я. «Спасибо. А ошейник я забыла в гостинице. Извини». Мальчик тихо засмеялся, так же, как смеялся Фрэнк. Он глядел не в мою сторону, а в зеркало и, похоже, совершенно не понимал, к кому обращается. «Это ты извини, что так получилось», — сказал он. «Ты разозлилась, когда увидела в сумке эти маски? Я не думал, что все произойдет так быстро, иначе попрощался бы». «Ты в порядке?» свой и Тим смотрели на меня. Мне следовало поддержать разговор. «Я в порядке, а, а ты? Как жизнь?» Мальчик хихикнул, и только тогда до меня дошел весь идиотизм моего вопроса «How's life?» Естественно, я отмочила это без всякого умысла. «Отлично!» — ответил Фрэнк. «Просто отлично. И смерть тоже». «Где ты сейчас?» Фрэнк опять засмеялся. со улыбнулась. И я догадалась, что снова сморозила глупость. «Я здесь, Бэби. Я прямо здесь с тобой. Где еще я могу быть?» «Извини», — сказала я. «Я волнуюсь». «Не волнуйся», — ответил он. Все будет хорошо. Ты должна знать. Тебе уже говорили, и это правда. Я оставила тебе маски не случайно. Ты — Луна». Луна притягивает солнце. Найди истинное солнце. «Как?» — ты знаешь. «Я не знаю, правда». «Ты знаешь, как искать», — повторил Фрэнк. «Я поняла, что спорить с ним глупо. Скажи, ты счастлив?» — спросил я. «Тебе хорошо?» «Я сейчас с тобой, и мне хорошо. Я сейчас с тобой» я счастлив. «Когда я уйду, где ты будешь?» «Я не знаю», — ответил Фрэнк. «А откуда ты пришел?» «Я не приходил», — сказал Фрэнк. «Я был с тобой». «Как?» «Все, кто умерли, они всегда с тобой. Они живут через тебя. Ты живешь для них. Ты их окно в жизнь». Ты есть они. В каком смысле? Мальчик некоторое время сопел. Ты это мы, сказал он наконец. А мы это ты. Мы смотрим сквозь тебя на мир. Пока это продолжается, ты думаешь, что живешь. Ты видишь и слышишь для нас. Ты это все прежние люди, глядящие в окна твоих чувств. А что вы делаете, когда не смотрите в них? Мы всегда смотрим в окна. Больше ничего нет. Если мы перестанем смотреть, мы исчезнем. Ты не поймешь. Я тоже не понимал. Мертвые, живые ⁇ это философские идеи. На самом деле ничего подобного нет. Есть свежая кожа. Она стачивается, а мир сходит слой за слоем. На ее месте вырастает другая. «Мы все одно и то же». «А почему твой дух приходит попить крови?» Договорив, я сразу пожалела, но ничего страшного не произошло». Мальчик хрипло засмеялся, и я опять узнала смех Фрэнка, как бы воспроизведённый на чуть более быстрой скорости. «Хороший вопрос», — сказал он. «В жизни бывают определенные формальности, существующие, чтобы сущности могли встречаться» например посольские приемы званые обеды вызов проститутки заказное убийство или такие вот ритуалы соединяющие жизни смерть кроме того свежая овечья кровь это очень вкусно тебе понравится разве можно соединить жизнь и смерть спросила я конечно ответил мальчик жизнь это иллюзия смерть тоже иллюзия Двум иллюзиями не надо соединяться, они и так одно и то же. Было непонятно, шутит Фрэнк или говорит всерьез. С другой стороны, я не всегда понимала это и при его жизни. «Ты нашел то, что искал?» — спросила я. «То, к чему стремился? Ты встретил богиню?» «Да», — ответил мальчик. Богиня приняла меня так же, как Каракалу. Боги не предают тех, кто их полюбил. Они предают только тех, кто с ними торгуется. Они встретят нас после смерти. Раньше я не понимал. Теперь я вижу больше. Вижу все. Что ты видишь? Я был не тем, кого искали боги. Кракалы тоже. Тот, кого искали боги, пришёл вслед за ним. Он опять придёт следом. Через тебя. Через меня? Как через дверь. — сказал он. — В каком смысле? — Заговорила умолчавшая до этого. — Саша и есть солдатур. — Это странное слово, если я правильно его услышала. Не сказал мне ничего, но я его запомнила. — Она откроет дверь, — ответил Фрэнк. — Она откроет дверь, и солнце ей улыбнется, И в комнату влетит ослепительная бабочка, как в Митреуме на Гальской улице. Она приведёт того, кого вы ищете. «Как?» — спросила Со. «Как она это сделает?» Как искать, она знает. Ей нужны будут маски. Когда Со вступила в наш разговор, мне показалось, что Фрэнк стал куда-то удаляться. Хотя в чем именно это выражалось, я не знала. «Фрэнк?» — спросила я. «Что мне делать?» «Они тебе скажут», — ответил Фрэнк. Не пытайся сбросить эту ношу, иначе умрешь так же глупо, как я. Камень тебя видит. «Ты меня пугаешь», — сказала я жалобно. «Какую ношу? Какой камень?» «Ты все узнаешь». «Когда?» «Маска солнца расскажет про себя сама». Мальчик замолчал. Он молчал в этот раз очень долго, и я поняла, что Франка рядом больше нет. Тим сделал турку знак, и тот перерезал горло второе овца. Кровь стекла в ложбину камня, исчезла. Но мальчик молчал. А потом он открыл глаза и сказал, что ты по-турецкий. Все перевел Тим. Больше никто не придет. Эмодзи красивой блондинки с опаской, выходящей из пещеры, где только что происходило нечто мрачное, оккультное и, скорее всего, незаконное, точка Пинджи.